Глава 23. Морской странник завидел землю. Когда ко мне вернулось сознание, я прежде всего ощутил острую боль в ноге. Ногу зажала упавшая туша Пегова, и я начал попытки освободиться еще прежде, чем сообразил, кто я такой и как здесь оказался. Мои руки, лицо да и сама земля подо мной все было покрыто коркой запекшейся крови. И тишина. Полнейшая тишина. Я старался расслышать глухой топот копыт, Тот барабанный бой, при котором сам Урс становился гулким барабаном. Тщетно. Не было больше ни криков черкаджей, ни пронзительных безумных воплей, доносившихся из шахматных порядков ассанской пехоты. Я попробовал повернуться, чтобы вытащить ногу из-под седла, но безуспешно. Где-то далеко, несомненно, на одном из горных кряжей, окаймлявших долину, завыл на луну бродячий волк. Этот нечеловеческий стон... который Текла слышал раз или два, когда двор отправился на охоту возле Сильвы, помог мне понять, что окружавшая меня Марьева объясняется не дымом от занявшейся ранее травы и не дефектом зрения, вызванным ранением в голову, чего я отчасти опасался. Стояли сумерки, но была ли то предрассветная стража или солнце недавно зашло, определить я не мог. Немного отдохнув и, возможно, подремав, я снова приподнялся, так как услышал шаги. Стало еще темнее. Кто-то неспешно приближался ко мне тяжеловесной, но плавной походкой. Нет, не кавалерия на марше и неразмеренная поступ пехоты. Тяжелее, чем у Балдандерса и еще медленнее. Я открыл рот, намереваясь позвать на помощь, но тут же стиснул губы. Ведь я мог накликать на свою голову нечто еще более страшное, чем то, что я однажды разбудил в шахте обезьянолюдей. В детстве мне часто говорили, что я лишён воображения. Если так, то в наш союз его должно быть привнесла Текла, ибо я без труда представил себе спускающуюся в долину стаю волков. Черные, молчаливые призраки, не меньше Онегера каждый. Я почти слышал, как они глодают ребра покойников. И тут я закричал, а потом снова, прежде чем осознал, что делаю. Мне почудилось, что существо, чьи тяжелые шаги я слышал, остановилось. Да, если раньше и оставались какие-то сомнения, то теперь оно точно двигалось прямо на меня. В траве что-то зашевелилось, и откуда ни возьмись выскочил маленький полосатый, как дыня-финокот, напуганный все еще незримой для меня опасностью зверек, бросился в сторону и через мгновение исчез. Я уже упоминал, что труба Эрблона смолкла. Теперь же послышался другой трубный зов, более низкий, протяжный, исполненный неистовством. На фоне сумеречного неба возникли очертания изогнутого Арфиклейда. Когда музыка смолкла, Арфиклейд опустился, а еще через миг прямо над собой в три раза выше, чем находился бы шлем всадника, я увидел голову того музыканта, затмившую полированный диск луны, куполообразную лохматую голову. Арфиклид снова издал низкий, как шум водопада, звук. На этот раз он взмыл вверх под охраной двух белых бивней, торчавших с обеих сторон, и тогда я понял, что лежу на пути самого символа доминиона, зверя по имени Мамонт. Гоазакд говорил, что я имею некую власть над животными даже без копья. Пытаясь воспользоваться ею, Я принялся нашептывать не весь какие слова и так сконцентрировался на одной мысли, что, казалось, мои виски вот-вот лопнут. Пошарив хоботом почти в вкубит диаметром, мамонт легко, точно детской ладонью, коснулся им моего лица. Меня обдало горячим влажным дыханием со сладким привкусом сена. Труп Пегова был немедленно убран прочь. Я попытался встать, но почему-то упал. Мамонт подхватил меня, обвел хоботом за талию и поднял выше собственной головы. Первое, что я увидел, было дуло Трихлоэна с темной выпуклой линзой размером с суповую тарелку. Там имелось и место для оператора, которое теперь пустовало. Стрелок спустился вниз и стоял на шее мамонта, как моряк на палубе корабля, положив одну руку на ствол орудия. На мгновение меня слепил свет, ударивший прямо в лицо. «Так это ты! Чудеса да и только!» Голос в равной степени не подходил ни мужчине, ни женщине. Скорее, он мог бы принадлежать мальчику. Я лежал у ног говорившего. «Ты ранен. Можешь стоять на больной ноге?» Я был вынужден признаться в своем бессилии. «Ты разлегся в неподходящем месте. Того и гляди, упадешь. Там подальше есть гондула, но, боюсь, Мамелиан не дотянется хоботом туда. Тебе придется усесться здесь, прислонившись спиной к вертлюгу». Я ощутил у себя под мышками его ладони. Маленькие, мягкие и влажные. Вероятно, именно это прикосновение помогло мне узнать его. То был гермафродит, которого я встречал в заснеженном лазурном доме, а позднее – в искусно уменьшенной комнате, замаскированной под картину в коридоре обители Абсолюта. Автарх. Благодаря воспоминаниям Теклы я увидел его облаченным в драгоценной одежды. По его словам он узнал меня, но я был так удивлен, что не мог поверить в это, поэтому произнес условную фразу, услышанную однажды из его собственных уст. «Морской странник завидел землю». «Завидел. Воистину завидел». Но если ты сейчас вывалишься за борт, боюсь, Мамелиан не успеет подхватить тебя. Хотя он и очень мудрый. Помоги ему, как сможешь. Я ведь не так силен, каким кажусь. Я ухватился за выступ на установке Трихлоэна и подтянулся к затхлой циновке шкуре мамонта. «Честно говоря», — ответил я, — «ты никогда не казался мне сильным». «Ничего удивительного, ведь у тебя глаз профессионала. Но я даже слабее, чем тебе кажется. Зато ты всегда представлялся мне конструкцией из рога и дубленой кожи. «Наверное, так оно и есть, иначе тебя сейчас уже не было бы в живых. Что случилось с твоей ногой?» «Сильный ожог, полагаю». «Что-нибудь придумаем». Он слегка возвысил голос. «Домой! Возвращайся домой, мамелиан!» «Могу ли я спросить, что ты тут делаешь?» «Осматриваю поле битвы. Судя по всему, ты сам здесь сегодня дрался». Я кивнул, хотя при этом и чувствовал, что моя голова вот-вот скатится с плеч. «А я нет. Или, вернее, сражался, но опосредованно». Послал в бой несколько легких вспомогательных соединений при поддержке легиона пилтастов. Кажется, ты был среди них. Кто-нибудь из твоих друзей погиб? У меня был всего один друг. Когда я видел ее в последний раз, она была невредима. Его зубы сверкнули при лунном свете. Значит, ты сохранил интерес к женщинам. Речь идет о Доркас? Нет, впрочем, неважно. Я не знал, какими словами выразить то, что намеревался сказать. ведь в высшей степени неприлично в глаза заявлять инкогнито, что его тайна раскрыта. Наконец-то я решился. Вижу, ты занимаешь высокое положение в нашем содружестве. Если из-за этого вопроса меня не скинут со спины животного, не соблаговолишь ли ты ответить мне, что человек, управляющий легионами, делает во главе того заведения в квартале мучительных страстей? Пока я говорил, ночная тьма быстро сгустилась». В небе одна за другой подмигивали звезды, точно огоньки тоненьких свечей в зале, когда бал окончен, или врейный лакей проходит между ними с щипцами для снятия нагара. Будто позолоченные митры, покачивались они на тонких, как паути на нитях. Словно издалека послышался голос Гермафродита. «Ты знаешь, кто мы такие. Мы – истинный и самовластный правитель, Автарх. Мы же знаем больше. Мы знаем, кто ты такой». Как я теперь понимаю, мастер Мальрубиус перед смертью тяжело болел. В то время я не догадывался об этом, ибо сама мысль о болезни была мне чужда. По меньшей мере половина наших учеников, а то и больше, умерли еще до возвышения в ранг подмастерьев. Но мне никогда не приходило в голову, что наша башня может быть нездоровым местом ни зовья Гьола, где мы часто купались, немногим чище, чем выгребная яма. Ученики умирали постоянно, и когда мы, оставшиеся в живых, рыли для них могилы, то поднимали из земли маленькие тазовые кости и черепа. Мы же, последующее поколение, раз за разом закапывали их обратно, до тех пор, пока эти известковые частицы, многократно потревоженные лопатой, не смешивались с дегтеобразной почвой. Лично у меня лишь изредка побаливало горло, до да насморк надоедал. То есть я знал только такие формы заболеваний, которые служат исключительно для того, чтобы здоровые люди пребывали в уверенности, что понимают, в чем состоит болезнь. А вот мастер Мальрубиус страдал от настоящей болезни, то есть видел притаившуюся в тени смерть. Когда он стоял за своим маленьким столом, не проходило ощущение, что он чувствует, будто кто-то дышит ему в затылок. Он глядел прямо перед собой, никогда не поворачивал головы, даже плечами не шевелил, и говорил так, словно в числе его слушателей был тот невидимый гость. Я сделал все, что мог, чтобы донести до вас, мальчики, зачатки учености. Это семена деревьев, которые должны вырасти и расцвести в ваших умах. Северин, взгляни-ка на свою. О! Она должна быть круглой и полной, как лицо счастливого юноши, но одна ее щека ввалилась, как твоя собственная. Вы все, мальчики, видели, что спиной мозг, достигая наивысшей точки, раскидывает свои ветви и, наконец, распускается мириадами тропинок мозга головного. А здесь одна щека круглая, а другая увядшая и сморщенная. Трясущейся рукой он потянулся к грифелю, но тут выпал из его пальцев, подкатился к краю стола и со стуком упал на пол. Мастер Мальрубиус не стал нагибаться и поднимать его, вероятно, опасаясь, что при этом может мельком увидеть незримого посетителя. Большую часть своей жизни, мальчики, я провел, стараясь насадить те семена среди учеников нашей гильдии. Кое в чем я преуспел, но не во многом. Был один мальчик, но он... Мастер Мальрубиус подошел к амбразуре и сплюнул. А поскольку я сидел совсем рядом, то заметил вьющуюся струйку крови и понял, что не вижу той темной фигуры, ведь смерть чернее сажи, которая сопровождает мастера повсюду, ибо она была не рядом, но внутри его. Недавно я обнаружил, что смерть в своем новом обличье, в образе войны, может напугать меня, отчаявшись это сделать в прежних личинах. Теперь я убедился, что телесный недуг способен внушить мне тот же ужас и отчаяние, который, должно быть, испытывает мой учитель. Сознание то покидало меня, то возвращалось вновь. Сознание то возвращалось, то покидало меня, как странствующие весенние ветры. И я, которому прежде бывало так непросто уснуть среди осаждающих теней воспоминаний, боролся теперь с забытьем, как ребенок, силищийся запустить в небо норовистого воздушного змея. Временами я не помнил ни о чем, кроме боли в собственном теле. Боль в моей ноге, едва ощутимая в момент получения раны и практически не дававшая о себе знать, После того, как Дарья перевязала меня, теперь пульсировала с особой силой, став фоном всех моих мыслей, будто громыхание, несущееся из барабанной башни в период солнцестояния. Я воротился сбоку на бок, ибо мне постоянно казалось, что я лежу на больной ноге. До меня доносились какие-то звуки, но я не видел их источника, иногда же наоборот, я наблюдал за беззвучными картинками. Потом я поднял голову со свалявшейся шкуры мамелиана и вновь опустил ее на подушку, сотканную из мельчайших пушистых перьев калибри. Как-то раз я увидел факелы с алыми и лучисто-золотыми языками пламени, не величавыми обезьянами. Надо мной склонился рогатый человек с морда тельца, созвездие, обретшее жизнь. Я заговорил с ним и, как выяснилось, признался в своем бессилии назвать точную дату своего рождения, но сказал, что если именно его милостивый дух лугов и неподдельная мощь руководили моей жизнью, я искренне благодарен ему за это. Потом я вспомнил, что знаю дату. Вплоть до своей смерти отец дарил мне по в день моего рождения под созвездием лебедя. Он внимательно слушал, повернув рогатую голову и глядя на меня одним коричневым глазом.